Привет, Филимон Угу, привет, Любознайка А что это ты такая уставшая? Да я, Филимон, сегодня целый день в библиотеке была Всю ее обыскала, искала одну, одну нужную книжку Ну, слава богу, хоть нашла Угу, ну, молодец Все-таки хорошая эта вещь библиотека Слушай, Филимон, кто же придумал эти библиотеки? И как они возникли? Угу, ну, садись, отдыхай и слушай Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Первая библиотека возникла восемь тысяч лет назад. Жители древней Месопотамии писали на глиняных досечках с помощью тонкой палочки, которая называлась «клин». Их способ письма известен как «клинопись». Досечки обжигались, а самые ценные из них помещались в специальные конверты из глины, чтобы не портились. Археологи нашли тысячи таких досечек, которые хранились в дворцах и были рассортированы в зависимости от их тематики. Библиотеки Древнего Египта находились в храмах. Их охраняли священники. Египтяне писали на папирусе, которые затем сворачивали в рулон и хранили в сундуках или на полках. Самой знаменитой была библиотека в Александрии. Она возникла примерно в 300 году до нашей эры. Там хранилось более 700 тысяч свитков папируса. Все книги были классифицированы по 120 темам и описаны в каталогах. Древние римляне первыми догадались строить публичные библиотеки, Юлий Цезарь планировал создать целую систему публичных библиотек, и после его смерти они стали пользоваться особой популярностью. Богатые жители Рима специально основывали библиотеки для бедняков, а также сами собирали огромные коллекции книг для себя. К IV веку, В Риме существовало 28 публичных библиотек. В начале нашей эры библиотеки стали неотъемлемой частью церквей. Монахи читали и переписывали книги. Многие библиотеки поддерживались благодаря их усилиям. В конце периода Средневековья, когда были построены величественные соборы, люди стали строить маленькие библиотеки при соборах. Университеты также стали коллекционировать книги. Университеты Парижа славились своими коллекциями прикованных книг. Книги было так трудно делать, что их приковывали к стенам большими цепями во избежание неприятностей. К 1400 году университет В Оксфорде начал собирать библиотеку. В настоящее время его библиотека – самая крупная среди университетских библиотек. Публичные библиотеки в современном варианте появились в XIX веке. В Англии решением английского парламента в 1850 году было разрешено открытие публичных библиотек. Сегодня мы, конечно, рассматриваем публичные библиотеки как основу цивилизации». Gdzie niech nie Не сырье, если учишь, не сырье! Тетка, то